Глава 36. Месть белой госпожи. В этот раз поместье старшей четвертой супруги выглядело не так сияюще. Нет, чудесные сады и парки никуда не пропали, и дворец выглядел все так же безупречно. Но что-то такое смутно-тревожное чувствовалось в самой атмосфере. В том, как ветер пробегал по лепесткам цветов, в том, как слуги передвигались, более настороженные, чем обычно. Даже в том, как выглядела сама четвертая госпожа. Старшая супруга была воплощением ледяной грации, хрупкая на первый взгляд, но сдержанная, словно статуя, высеченная из белого нефрита. Ее движения были неспешны и точны, словно продуманы заранее, как и положено женщине, слишком много лет прожившей среди интриг. Ее наряд торжественно строг и одновременно роскошен в своей сдержанности. Длинный халат из белоснежной парчи с серебряными драконами, вплетенный в ткань, почти сливался с ее кожей. Поверх — тонкая накидка, полупрозрачная цвета утреннего иния, застегнутая на груди золотым знаком рода. Рукава плавно не спадали до пола, мягко скользя за ней по мрамору, словно шлейф. Украшения были немногочисленны, но выразительны. Кольца с камнем цвета льда, едва заметные серьги и диадема, как будто сотканная из зимнего ветра и света. И даже в этой утонченной красоте ощущалась не власть, а молчаливая, всепроникающая, и неуверенность, что любой трон может рухнуть, если чуть ослабить хватку. «Наша маленькая госпожа пожаловала». Тень усмешки проскользнула в тихом голосе. Я низко поклонилась. «Хотела выразить вам свое почтение, четвертая старшая супруга». Безупречная бровь удивленно поднялась вверх. «Думаешь, супруг будет долго благосклонен к тебе, смертная?» «Не смею даже помыслить об этом». «И все же, почувствовав толику силы, ты осмелилась прийти ко мне». «Интересно, зачем?» «Я узнала, что моя служанка Келан у вас, а значит, ее уже не обвиняют в измене?» «Сюань-тань, — сказал тебе это?» «Если она не будет вам нужна...» Я судорожно сглотнула. Кариба ничего не делала и не угрожала, но от нее исходила такая сила, что я даже обделенная чарами ощущала надвигающуюся грозу. «Буду рада принять ее обратно». «Играешь в верную подругу?» Четвертая супруга долго разглядывала меня. «Глупо. Ты едва спаслась и...» Можешь пострадать снова. Это угроза? Скорее, предупреждение. Зачем мне угрожать простой человечке? Кариба приблизилась ко мне и, обойдя по кругу, втянула в себя воздух. Даже без проникновения в твою голову могу сказать, что ты слишком счастлива после игр в постели дракона. Супруг наш с каждой женщиной ведет себя как с единственной на свете. А после? После тебя ждут долгие и многочисленные ночи в ожидании, что он вспомнит о тебе. А потом? Потом ты поймешь меня. А может и нет. Тебе не суждено зачать дракона. Тело смертной слишком слабо, чтобы вместить его силы. Я... Я дрожала под пристальным взглядом ее ледяных глаз. Тут, на открытой веранде, среди прекрасных цветов, под солнечным светом, Мне было страшнее с этой женщиной, чем наедине с ее сыном в подземелье, скованной цепями. Я не смею просить, лишь если вам будет угодно. К чему тебе, принцесса? Она очень быстро из подруги может стать соперницей. Или ты думаешь, кого-то удержит, эта ее история любви с первым принцем? Он никогда не умел выбирать себе женщин, и она не исключение. Но он умен и не будет» ради возлюбленной, пусть даже принцессы, рисковать своим и без того шатким положением. «Поняла вас. Я низко склонилась. Тогда я пойду». Уходя, я чувствовала на себе пристальный взгляд четвертой госпожи. Она не поняла, зачем я на самом деле решилась сунуться к драконице в пасть, и ее явно интересовала настоящая причина. А по пути назад, прямо в саду с белоснежными пионами, я ожидаемо повстречала пятого принца. Таншень выглядел так, будто только что встал с ложа. Белые одежды небрежно запахнуты, волосы рассыпаны по плечам. Ничего общего со всегда безупречным драконом. «А далее!» Его голос прозвучал подобно грому, и даже грозовые тучи закрыли ясное небо. Вздрогнув, я обернулась. «Передо мной стоял не просто белый дракон в человеческом обличии. Передо мной стоял дракон, который сдерживал изо всех сил оборот. На безупречной белой коже проступила нефритовая чешуя. Она уже покрыла скулы и руки, глаза приобрели вертикальные зрачки, а зубы превращались в клыки. А далее Вновь прокричал дракон и напал на меня. Чешуя лишь выглядела как нефрит, но была тверже гранита и острее меча. Дракон поранил мне запястье, когда схватил. Алая капля выступила на пульсирующей жилке. И тут же дракон вздохнул и раззявил пасть, ртом это уже нельзя было назвать. Огромный алый язык слезнул каплю крови, каплю моей крови. Тут же сад накрыло сильнейшее давление. Я упала на землю, едва не теряя сознание. А принца оно поставило на колени, оборот так и не состоялся. Люди в черном заполнили сад с белыми цветами. Вы совершенно не соблюдаете осторожность, госпожа пятая младшая супруга. Упрекнул меня, появившийся из ниоткуда господин Сюань. Сейчас он выглядел очень ярко: черные волосы, загорелая кожа и черные какому то глаза, полностью черные, белков просто не было. И вот эти демоновые глаза смотрели на меня, с укором. Я мог и не успеть, между прочим. И в этот раз уже не было бы урона, вашей чести, госпожа. Вас бы попросту съели. Не он, так она. И господин Сюань махнул в сторону дворца, откуда я шла. А там, над дворцом, сплетя множество колец из собственного тела, в небе зависла белая змея. В небе зависла белая змея, по гигантскому телу которой сполохами пробегали голубые молнии. А мне еще отчет писать. Тоскливо заметил глава тайной канцелярии. Зато я увидела царя. Сейчас они через множество долгих и тоскливых ночей. И что опять? Почему план номер два не сработал? И почему моя возлюбленная жена вновь подверглась риску? Не могли Таншиня по-тихому арестовать? Господин Сюань, которому, собственно, и была адресована вся эта тирада, стоял низко, наклонив голову, даже не взглянув в мою сторону. Но хотя он вновь обрел свою серость, я чувствовала волны негодования от него. Есть приятные моменты в... быть женщиной, да еще и любимой. Меня царь Шин ни о чем не спрашивал и ни в чем не упрекал. все досталось господину Сюаню. Принц Таншень был успешно усыплен. Госпожа Кариба успокоилась сама. Кариба всегда была самой разумной из моих жен, вздохнул супруг. Если бы не эти ее стремления стать царицей. Тут он осекся, посмотрел на меня. Да, в отсутствие чувства так-то его нельзя было упрекнуть. Если успокоилась, значит, что-то задумала. Будьте осторожны, и ты, а далее тоже. Принцессу мне так и не вернули, зато пригласили в зал совета. Официально. Служитель, весь раскрашенный золотом в стандартном одеянии вестника, развернул свиток и фактически пропел указ. Младшей пятой супруге следует явиться на заседание совета. Зал совета оправдывал свое название сполна. Высокие колонны, высеченные в виде извивающихся драконов, будто поддерживали не потолок, а само небо. Пол из темного обсидиана отражал свет горящих над залом фонарей. Стены были украшены барельефами с изображениями древних битв. В воздухе ощущалась сила, не столько волшебная, сколько властная, осязаемая, будто сам камень помнил голоса тех, кто здесь решал судьбы мира. Совет заседал на возвышении полукругом. Каждое кресло представляло один из родов и было вырезано с учетом символики рода. Крылья, когти, чешуя, пламя или лед, и что-то еще, что я не смогла разглядеть. Представители драконьих домов сидели в торжественном молчании, но за спокойствием скрывалась напряженность. Царь драконов седал на троне в центре, намного выше остальных. Величественный, холодный, с суровым взглядом. Таншень в простой белой рубахе, поверх которой его обвивали серебряные цепи. Явно зачарованный, предназначенный сдержать оборот, находился в центре зала. Его окружали черные стражи, держащие копья, нацеленные прямо на принца. Взгляд белого дракона был затуманен. Никто из совета не удостоил его вниманием, и лишь один его представитель, высокий светлый дракон, сверлил принца пристальным взглядом. Глава рода Аларис, чей наследник не оправдал ожидания. «Я созвал вас, чтобы обсудить судьбу пятого принца, моего возлюбленного сына Таньшеня. Пока я сражался в битве с чародеем, избранником Великой Матери, что вновь появился на нашем континенте, принц пытался захватить трон. Он очернял брата своего циншеня и подверг унижениям в темнице мою возлюбленную пятую младшую супругу. «Ты, Адалия...» Тут взгляд супруга впервые обратился на меня. Приглашена как свидетель и жертва его злодеяния. «Вас, главы высоких родов, я созвал, чтобы вы вынесли вердикт в отношении пятого принца. Что скажете, други мои? Мне самому тяжко выносить решения, полагающиеся по закону». И вот теперь взгляды всех обратились на принца и на меня, маленькую скромную человечку. Я знала, что говорить мне тут стоит лишь тогда, когда меня прямо спросят, поэтому просто опустила глаза». Первым слово взял глава «Огненных драконов», что заговорил о святости братской любви и о тяжком преступлении пятого принца. Речь его была вдохновенной, но впечатление на присутствующих не произвела. Понятно было, что он, как дядя третьего принца, будет за суровое наказание обвиняемого. «А почему нет самого Ценшеня?» — спросил глава рода Бельтам. Его сестра была второй старшей госпожой, и на первый взгляд он занимал нейтральную позицию. «Его высочество еще болен, отравлен черным колдовством», — пояснил глава огненных драконов. Это, казалось, удовлетворило главу Бельтам, но тут же возникли новые вопросы. «Кто действительно отравил его?» Вопросил суровый бородатый, но при этом ослепительно красивый медный дракон. Его рыжие волосы жили сами по себе, и каждая прядь походила на змею. Во время вопроса они как будто уставились на меня невидимым взглядом. Докладывали, что именно у младшей пятой госпожи были обнаружены куклы, пропитанные отравой черного колдовства и изображающие обоих принцев тут же выступил глава тайной канцелярии господин Сюань-Тань. Он тенью стоял за царским троном. Вот доказательство того, что госпожа купила лишь сувениры, а проклятыми они стали уже на территории дворца, иначе защита их сразу бы выявила и не пропустила внутрь. И почему же во дворце госпожа-младшая пятая супруга не могла их напитать черным колдовством? Продолжил гнуть свою линию медный дракон. «Младшая пятая супруга — смертная человечка, не наделенная чарами. Она попросту не могла это сделать», — с поклоном пояснил Сюань-Тань. И взгляды всех присутствующих обратились на меня. Никто не задал этот вопрос, но он прямо-таки витал в воздухе. Что простая смертная делает в гареме повелителя, да еще и в роли царской супруги? Зато у всех отпали вопросы по поводу моей виновности или причастности. «Что такая, как я могла бы сделать принцем-драконом?» «И кто же это сделал? Кто создал проклятие?» «Есть свидетель!» Поклонившись, господин Сюань сделал знак, и его черные стражи ввели в зал нимфа. Высокий и невероятно худой с зелено-синими волосами нимф рухнул на колени перед собранием. Бедняга дрожал всем телом. Судя по его одежде в зеленых пятнах, кровь у его народа такого цвета. Он был слугой, слугой во дворце пятого принца. «Расскажи, что ты сделала? мягко шепнул ему сюань -тань. «Я... я зачаровал кукол». «Кто приказал тебе?» «Го... го... господин». «Кто твой господин?» Глава тайной канцелярии был терпелив и вежлив. «Бе... -бе Белый дракон!» Общий вздох пронесся по залу. Никто не усомнился в верности показаний. Лишь глава рода Ал-Арис нахмурил белые брови. «Государь, позвольте мне!» Просьба немного походила на угрозу, но царь, проигнорировав тон, согласно кивнул. Высокий статный дракон в белых одеждах шагнул к свидетелю, он даже руки к нему не протянул, лишь поток синего огня потянулся из его глаз к нимфу. Тот страшно закричал и рухнул, несмотря на то, что бедняга корчился на полу и стонал, дракон продолжал свой ментальный допрос. Было ясно, что правдивость слов нимфа глава Ал-Арис получил сразу, но, не удовлетворившись этим, продолжил перетряхивать воспоминания несчастного слуги в попытках найти зацепку. Наконец, мрачно кивнув, он закончил допрос и молча вернулся на место. Нимф упал, и черные стражи выволокли почти бездыханное тело. Он был виновен лишь в том, что выполнял приказ своего господина. Я понимала, что бедняга, по сути, никому не причинил вреда, Черное колдовство было наложено лишь на куклы, их задача была подставить меня. Но так велик был страх драконов перед черным колдовством, что даже обвинение в его творении было достаточно, чтобы заработать смертную казнь. Ведь это единственные чары, которые могут принести вред дракону. Заразить их, не подверженных никаким физическим заболеваниям, драконьей чумой. По легендам, полторы тысячи лет назад чародей, применивший черное колдовство, едва не выкосил весь род этих могучих существ. Как бы ни было жаль нимфа, но вина пятого принца оказалась доказана. Видимо, в этом и был второй план господина Сюаня. Уж не знаю, что у него было в первом и третьем. «По закону мы должны свергнуть пятого принца и заключить его в адских пещерах на века», — громыхнул глава огненного рода. «По закону!» — послышалось со всех сторон, и казалось, это эхо навечно вычеркнет белого дракона из жизни. Царь Шень застыл. Это наказание было более суровое, чем в свое время присудили первому принцу. Глава рода Аларис сидел молча, не шевелясь. Просить за племянника сейчас, когда его вина доказана, было бы бессмысленно. Но всегда есть сила выше, чем сила глав родов и правителей. Материнская любовь. В зал совета вошла госпожа Кариба, старшая четвертая супруга. Ледяная и безупречно прекрасная, ничто не выдавало ее срыва на днях. Сегодня она была воплощением абсолютного спокойствия и хладнокровия. Есть еще один вопрос, который следует рассмотреть. Ее спокойный голос пронесся по залу, как первой порой в буре. Царь Шень вопросительно приподнял бровь, и на его лице явно вырисовывалось неудовольствие. От четвертой старшей жены он ничего, кроме коварства, не ждал. А вот глава рода Ал-Арис с надеждой взглянул на сестру. Остальные — с любопытством. Кто с раздраженным — противники рода Ал-Арис. Кто-то просто в интересе. Не сказать, что союзники, скорее, просто не враги. «Что хочешь сказать, Кариба?» «Что хочешь сказать, Кариба?» — нехотя спросил супруг. Выставлять ее из зала совета никто не собирался, не тот статус. Даже со свергнутым принцем, почти свергнутым. Род Ал-Арис — высокий род. «Я не прошу за сына, супруг мой, но я требую справедливости. Справедливости для вас, мой господин!» Кариба склонила голову. Тень понимания мелькнула на лице супруга, и он не захотел спрашивать ее дальше. Зато глава рода Ал-Арис хотел. «О чем ты, сестра?» «Тяжко это признавать, но мой сын опозорил отца». Тишину в зале совета можно было почувствовать кожей. Никто не ожидал, что мать будет не молить о прощении, а обвинять сына. Он возжелал жену отца своего, младшую пятую госпожу. А вот теперь зал взорвался удивленными возгласами, и все уставились на мою скромную особу, видимо, в попытках понять, что тут можно было возжелать самому, так сказать, востребованному принцу драконов. Я скромно продолжила стоять, склонив голову и выдерживая натиска их любопытства. Так как я знала, куда иду, то оделась более чем сдержанно. «Мой наряд из бордовой парчи был достоин царской супруги, но при этом не был вызывающим. Все скромно, со сдержанным благородством. Даже свои золотые волосы я собрала в высокую прическу и прикрыла тонким покрывалом такого же цвета, что и платье». «Она что, соблазнила белого дракона?» — неверяще спросил глава рода Ал-Арис. «Непонятно, чего было больше в его тоне». Удивленного недоверия или надежды. «Мой сын виновен. Тут нет сомнений. В доказательство, вот кровь пятой госпожи. Она стала жертвой дракона». Зал снова погрузился в задумчивость. А я отдала дань хитрости четвертой госпожи. «Скажи она, что у нас была любовная связь, и это, безусловно, погубило бы меня. Даже если связь эта была не по моей воле» но никак не спасла бы Таншиня, напротив, его бы ждала казнь, а не вечное заключение в адских пещерах. Но сейчас она, по сути, сказала, что моя кровь спровоцировала безумие пятого принца. О том, как проходил его арест, всем было известно, и что он попросту не сдержал свою звериную суть и хотел меня сожрать. Это выставляло принца скорее сумасшедшим, нежели преступником, и вечное заключение могло превратиться в лечение, которая имеет определенное время, а значит, может закончиться. Но я при этом окажусь недостойной женой повелителя. Царственный статус и положение жертвы несовместимы, и такой позор может смыть только смерть. Да-да, жертвы. Со справедливостью тут полный порядок, ввиду его отсутствия. все во благо драконов и их рода. «Но позвольте...» — вкрачивый голос господина Сюаня нарушил тишину. Событие, о котором вы говорите, произошло вчера и никак не объясняет преступление его высочества, совершенное ранее. Глаза правителя зажглись надеждой, и он поощрил кивком своего чиновника. «Посему, по закону, мы не можем смягчить приговор». Сюаньтань низко поклонился Карибе, и в этом сдержанном поклоне чувствовалась издевка. Но ничто не могло поколебать ледяную драконицу. «Верно, но мы не знаем, что происходило в поездке в родной город младшей пятой госпожи. Ее сопровождали и пятый принц, и...» Кариба обвела победным взглядом совет. «Его высочество, третий принц». «Ты имеешь в виду, сестра, что уже во время поездки пятый принц заболел безумием зверя, и младшая супруга стала его жертвой?» — помог вопросом глава рода Ал-Арис. «Верно, брат. К сожалению, смертные слабы и порой даже не в силах выдержать взгляд дракона, не то что его постоянное присутствие. Младшая супруга прожила у нас три года и редко видела кого-либо из нас». Насмешливо ответила драконица, так ненавязчиво намекнув всем, что царь не посещал меня как супруг. А это было сообщением для совета, что я не представляю ценности. «Но должны быть свидетельства». Встал медный дракон. Они есть третий принц Таншень, благороден. Могу представить, чего ей стоили эти слова. И, несмотря на то, что мой сын покушался на него. Тут Кариба еле сдержала лицо, так как точно знала, что покушения, по крайней мере, черным колдовством, не было, сама его и придумала. Ради справедливости и честности царского рода дал показания, что ему лично пришлось спасать младшую пятую супругу от пятого принца. И выступив вперед, она передала Сюаньтаню свиток со свидетельством третьего принца. Проходя обратно, белая госпожа взглянула на меня, и в ее глазах сверкнул огонек победы. «Ты умрешь за честь нашего рода!» Одними губами без звука прошептала она, но я поняла ее.